Если они окажутся хорошими и милыми, любить их и жать им руки. Если они глуповаты, посмеяться над ними, наклонившись к читателю. Если они злые и бессердечны, порицать их в самых суровых выражениях, какие только допускает приличие. Теккерей Первое. При описании структуры повествования раннего Чехова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 Таким образом, в вопросник не вошли заведомо отсутствующие в чеховских текстах явления. Например, обширные философские рассуждения, не связанные с фабулой произведения. Вопросник предлагался к тексту, от которого ожидался ответ по дихотомическому принципу «да-нет». Вопросы сетки суть следующие: Первый. Оценка. Позиция повествователя выражается в целых высказываниях, развернутых рассуждениях, размышлениях, афоризмах, восклицаниях и тому подобное. Да, нет. Второй. Оценки и эмоции повествователя выражаются в отдельных словах. Да, нет. Третий.